Глава 30. «Джон Стюарт Миль, говорит центральный диспетчерский пункт «Нью-Ривер». Вы на наших экранах. Нуждаетесь в посадочных инструкциях?» Пилот корабля «Махоуни» включил микрофон. «Нью-Ривер, здесь Миль. В инструкциях по посадке не нуждаюсь. Получено разрешение на посадку в частном порту «Альфа-Юниформ». Сообщите частоту. Конец связи». «Говорит Нью Ривер, у меня на экране ваши документы. Для контакта с Альфа-юниформ приключитесь на частоту 103.1. Диспетчерский пункт Нью Ривер, посадку разрешаю». Пилот повернулся вместе с креслом к Махоуни и произнес «Пять минут, сэр». Махоуни кивнул и включил связь с отсеком команды. Его корабль был тщательно замаскированным кораблем вторжения, переименованный на время операции в честь одного древнего экономиста с земли. Махоу не счел, что это удачно дополнение к маскировке. Экран переговорника засветился, и на нем возникли фигуры десяти созданий, вооруженных и одетых в камуфляжную униформу отряда богомолов. Вони внизу, на счет пять, Эллен!» Махоу не обратил взгляд на здоровенного детину бывшего своего сержанта. «Слыхали, босс, бьюсь об заклад, вы сейчас предложите нам приготовиться и сидеть на месте. Да мы вытащим его прямо за каблуки сапог». «Не пройдет и пару минут». «Нет, просто оставайтесь в дежурном режиме. Либо он тот, кто мне нужен. Тогда он может иметь больше, чем у нас огневую мощь. Либо нет. Тогда сами понимаете. Сделайте одолжение. Держите ушки на макушке. Но сидите как мыши, даже если начнется беготня прямо по вашим головам. И я остановлюсь слишком стар для очередной реконструкции тела». «Ладно, сэр, мы поняли». Махоуни потянулся через плечо пилота к микрофону. «Альфа-юниформ, как слышите? Здесь Джон Стюарт Миль, прошу посадку». В динамике раздался голос. «Миль, здесь Альфа. Посадочный маяк, три пауза. Вершина два километра над полем. Ветра нет. Площадка подготовлена. Выходит клиент и не больше двоих помощников. Остальному экипажу оставаться на шхуне. Соблюдайте элементарные требования безопасности». Я встречу вас в основном здании. Конец связи. Махоу не дважды щелкнул кнопка микрофона, показывая, что понял, улыбнулся, глянув на пилота. Э, какова! Похоже, это мой паренек. Корабль сел в центре крохотного мощенного взлетного поля. Люк открылся, и Махоу не выбрался наружу. Было жарко, сухо и пыльно. По одну сторону поля лежала бескрайняя лысая пустыня, за ней виднелись низкие горы. По другую Растирались огороженные белым заборчиком ярко-зеленые пастбища. Воздух был тих. Махову не слышал щебет птиц, доносившийся из ближайшего фруктового сада, а слугов шум поливальных машин. Он поднялся по извилистой дорожке, к там и сям строениям: луг, белая града, за ней хлева, корыта с водой, племенное хозяйство. Махоу не увидел дряхлое четвероногое существо, лошадь земли, определил он, пасущиеся на поле. Больше никаких животных не было. Он миновал сарай с обитыми металлом стенами, двери закрыты и заколочены. Стоила пустые, низкий забор с распахнутыми воротами. Махоуни вошел и зашагал через искусственный садик, выглядевший так, будто за ним давно не ухаживали. Здесь трудились три робота-садовника. Рядом с ними стоял человек, который не обратил на Махоуни никакого внимания. «Тяжелые времена», – размышлял Махоуни. «Содержание конюшней в порядке должно обходиться очень недешево. Однако это производит впечатление. Не видно никаких признаков охраны, ни сигнализации, ни оружия. Но если я не абсолютный болван, все это здесь есть». Перед входом в ожидании стоял человек, немного моложе Махоуни, не слишком стройный, но и не коренастый, Он выглядел так, как будто его сделали очень основательно. Не урод и не красавец. На нем рубашка с открытым воротом, излишне просторные штаны и сандалии. «Сэр Гедеон, приветствую вас. Мое имя Шамель. Входите, пожалуйста, я позабочусь о прохладительном». Просторный дом, почти что особняк, обставлен тяжелой мебелью, из натурального дерева и кожи. На стенах висели старые картины в стиле реализма. «Каждый год, — заметил Шамель, — я стараюсь забыть, как жарко и сухо в Нью-Ривер поздним летом. И каждый год погода напоминает мне об этом. Здесь смесь вина с фруктовым соком очень освежает». Он указал на сосуд для варки пунша, наполненный льдом и жидкостью, смахивающей на молоко. Махоуни не отреагировал. Губы Шамеля тронула улыбка. Он налил себе бокал и осушил его. Только тогда Махоуни налил напиток себе. «Значит, ваша корпорация разрывается на части, сэр Гедеон. Враждебные конкуренты с одной стороны, а с другой профсоюз. И вы полагаете, что профсоюз – источник всего зла. Все играют нечестно, и вам нужен эксперт. Замечательное представление, между прочим». «Благодарю». «Особенно я восхищаюсь одной вещью», – продолжал Шамель. «Это ваше внимание к мелочам». «Джон Стюарт Миль, как название вашей яхты – это что-то». Может быть, немного чересчур по-капиталистически, но, без сомнения, очень мило». Рука Махоуни скользнула в карман брюк, и на корабле загорелся сигнал «приготовиться». «Очень-очень рад», – продолжал Шамель, – «что именно вы показали здесь. Я довольно долго жду чего-нибудь наподобие». Он помолчал. «Никогда не верил байкам о вашем самоубийстве, маршал флота Махоуни. Таков был вроде ваш ранг, когда вы вышли в отставку». «Шпион-самоубийца, никудышный шпион». «А вы скоро на решение», – сказал Махоуни. «Тогда, может быть, отбросим и это дерьмового шамеля». «А, Велоу?» «Я считал, что мои документы благополучно похоронены, а затем стал думать, что и меня самого похоронили». Махоуни стал объяснять, как мало на свете настоящих профессионалов, еще меньше не связанных с правительством, мегакорпорациями и военными. И, наконец, специфический статус Винлоу. Винлоу сделал огорченное лицо. Вот так. Сидел все эти годы и думал, что не оставил следов. Он цыкнул зубом. «Стыдно? Итак, каким образом я могу искупить разработку убийства императора?» «А не полагаете ли, что я здесь для того, чтобы развесить ваши кишки на ветках дерева и погонять вас вокруг него дюжину раз? Ведь император был, кроме всего прочего, моим другом». «Да, мне говорили». «Я слышал рассказы про вас, но предпочитал полевую работу по случаю. Однако, если бы вы просто хотели меня убить, зачем представляться перед началом?» «Прямое столкновение может вызвать потери с обеих сторон, тем более, что вы отнюдь не юный герой». «Не точно», – произнес Махоуни, его непринужденность на мгновение пропала. «Если бы я не охотился за еще большими сволочами, я бы отличным образом пробрался сюда». И своими руками вырвал ваше сердце. «Осторожней, Махоуни. Вы поправили меня, когда я сделал ошибку. Возвращаю комплимент. Не следует воспринимать все так лично, в нашей-то работе. Это граничит самоубийством. Но поскольку на повестке дня не это, давайте сменим тему. Можете сказать своим воинам, сколько их там у вас, чтобы расслабились и отдыхали». Винлоу прошел к столу и положил ладонь на что-то напоминающее пресс-попье. «Мои люди останутся внизу». Он уселся и жестом пригласил Махоуни последовать его примеру. «Я, пожалуй, догадываюсь, чего вы хотите. Но все-таки скажите сами. Полагаю, это как-то связано с нелепым трибуналом». «Да, нам нужно, чтобы вы засвидетельствовали заговор, публично». «Я на трибунале? Это будет для меня новым опытом». И боюсь не слишком благоприятным для будущих перспектив работы. Жизнь показывает, что они и сейчас у вас не радужные. Махоу немного значительно взглянул в окно на пустые стоило Обстоятельства последнего задания вынудили меня быть максимально осторожным в отношениях личности моего нанимателя. Я отказался от нескольких очень шикарных дел и все из-за моей боязни потерять лицо из-за стремления к высшей цели. Бедняга. Винлоу игнорировал сарказм Махууни. «Допустим, я все-таки соглашусь. Я встаю в зале суда и говорю, что именно? Что я был нанят неким Суламоро, и после того, как ранее успешно решал для него несколько задач, что я обнаружил и развил в Чапеле, ценные для выполнения задачи качества, а затем направил его, а также все подробности моей работы? Все? Конечно, нет. Соломора мертв, никто за него не даст и гроша. Нам нужны другие Кайс, Мелприн, Краа, Лавет. Винлоу цыкнул зубом. Вы хотите от меня большего, чем я могу дать? Дадите. Вы не поняли, я физически не могу дать вам такие сведения. Я лишь засвидетельствую, мол, имею моральную уверенность в том, что остальные члены Тайного совета, без сомнения, являлись участниками заговора, но доказательства Суламора никогда не упоминал при мне их имен. Я с ними никогда не встречался, и с их прямыми представителями тоже. Нечего смотреть волка, махоуни, я могу доказать. Мое присутствие здесь, я летал на прайм, не отрицаю. Но вот уже более 20 лет возвращался в свой дом, вместо того, чтобы исчезнуть в новой личности и в той части вселенной, где меня совершенно не знают. Я не бегал за заработком. Я не приходил к каждому в поисках задания и денег». «Сейчас, если эти идиоты из тайного совета с измазанными кровью руками займут мысль, что я был агентом-посредником при том контакте, не думаете ли вы, что они организуют мое исчезновение?» Махоуни не сохранял непроницаемое лицо, однако ему совсем не понравилось то, что он услышал.